Отряд первый – ленточные черви, Цестодас. Из этого отряда мы опишем прежде всего солитеров, лентецов или цепней. Теноииды. Как видно, все тело лентеца состоит из множества отдельных члеников, называемых проглотидами различной величины, а на тонком конце находится головка, представленная отдельно. Каждая проглотида представляет собой как бы отдельный организм, снабженный гермафродитными органами размножения, а все тело лентеца, достигающее в длину 4 метров, таким образом можно рассматривать как колонию. Крайне интересна половая система проглотиды-солитера. Мужская семенная железка состоит из множества мелких пузырьков, протоки которых соединяются между собой, И образуют один общий. Яичник состоит из двух железок, сильно разветвленных и соединенных с одной стороны с тонким выводным протоком, а с другой со слепым отростком маткой. После автодотворения яйца начинают созревать яйца и матка, в которой они тогда помещаются, дает множество боковых отростков Под конец роста вся проглотида заполняется этими отростками, которые плотно набиты яйцами. Очень мелкие яйца у различных солитеров образуются по двум типам, в зависимости от чего находится и история развития паразитов. У одних зародыш снабжается лишь небольшим количеством питательного белкового вещества, у других же лентецов имеются настоящие желточные железы, И в таком случае яйца образуются по типу сложных яиц, когда зародышевая клетка лежит среди массы желточных клеток. Во втором случае для развития зародыша необходимо, чтобы яйцо попало в воду, где оно вскоре превращается в личинку, снабженную ресничками для плавания. Внутри этой личинки через некоторое время развивается характерный для всех лентецов зародыш с шестью крючочками, который проникает внутрь какой-нибудь рыбы, пробирается в кишечный канал или останавливается в мускульной ткани и окружается оболочкой. В таком состоянии вместе с мясом своего хозяина зародыш попадает в кишечный канал другого подходящего животного, например, человека. Здесь его твердая оболочка растворяется, и непосредственно образуется головка глисты. От нее затем уже путем почкования происходит целый ряд проглотид, и получается таким образом зрелый лентец. У тех лентецов, у которых нет желточников, а вместо них лишь небольшие белковые железки, яйца образуются иначе – А сообразно с этим изменяется и весь ход развития зародыша. Яйца их снабжаются лишь небольшим количеством белка, значительно меньше, чем у форм первой группы. Они также заключены в известковую твердую скорлупу, но развитие их начинается раньше, еще во время пребывания в матке. Тогда уже развиваются шестиключковые зародыши, подобные вышеописанным. В этом случае для дальнейшего развития ленточника необходимо, чтобы яйцо с развившимся внутри зародышем попало в желудок подходящего хозяина, которым у обыкновенного солитера в большинстве случаев бывает свинья. Здесь скорлупа также растворяется, зародыш, который микроскопически мал, становится свободным и при помощи своих крючочков понемногу пробуравливает стенку кишечного канала своего хозяина и внедряется в мясо, где образует так называемую финну или пузырчатую глисту. Последняя представляет собой овальный пузырек величиной обыкновенно с или боб, но иногда достигающий даже размеров куриного яйца. Финна вся наполнена жидкостью, и только на одном месте ее оболочки есть небольшое углубление, на дне которого скрыт зачаток будущей головки солитера. В таком виде Финна расстается до тех пор, пока не попадает вместе с мясом своего хозяина в желудок человека. Здесь с Финной происходит ряд характерных превращений. Оболочка может разорваться и жидкость вытечь но это нисколько не мешает развитию зародыша которое начинается с того что вышеупомянутое углубление на оболочке выворачивается наружу и спрятанный раньше на дне углубления зачаток таким образом оказывается на конечности выпеченного отростка своими крючочками зародыш внедряется в мускулы и через некоторое время путем почкования начинает образовывать ряд проглотит Таков в общих чертах ход развития солитеров, образовавшиеся проглотиды, питаются каждая самостоятельно, что происходит очень просто. Проглотиды всасывают питательные соки окружающей их ткани всей своей поверхностью и быстро растут, так что вскоре становится гораздо больше головки, от которой они произошли. Когда проглотиды достигнут зрелости, то в них образуются яйца, Причем иногда наблюдается перекрестное оплодотворение между различными проглотидами одного и того же солитера. Совершенно созревшие проглотиды, которые обыкновенно бывают битком набиты яйцами, открываются, выходят из кишечного канала наружу и служат для дальнейшего размножения, но на месте отделившихся члеников вырастают новые, образуясь на заднем конце. Чаще всего у человека встречается обыкновенный свиной солитер цепень, таения солиум, который во взрослом состоянии достигает 2-3 метров длины. Головка его очень маленькая, величиной с булавочную, и вооружена венчиком крючочков, а число проглотит достигает 700-800 и более – Этот солитер в качестве промежуточного хозяина избирает исключительно свинью. Для образования финны у этого животного со времени появления в нем зародыша требуется около 21,5 месяца. а Развитие от финны до взрослого состояния, которое происходит в теле человека, совершается в течение 3 3,5 месяцев. После этого солитер может жить лет 10-12, постоянно отделяя зрелые членники, наполненные яйцами. Не менее распространен у человека еще более опасный бычачий солитер тения сагината, который достигает в длину 4 метров и толще описанного свиного солитера. Главнейшее отличие его от последнего заключается в том, что на головке его нет крючочков, а только четыре сильных присоска. Пузырчатая глиста этого ленточника образуется у рогатого скота и попадает к человеку, когда он ест говяжье мясо в малопрожаренном и вообще сыроватом виде. Правда, у быков финны солитера встречаются не столь часто, как у свиней, однако человек постоянно заражается этими паразитами. Совершенно незначительным по величине, сравнительно с двумя только что указанными, является малый солитер Тения-нана, который достигает всего 2 см в длину и зрелые проглотиды его шириной не более 0,5 мм. На головке имеются также 4 присоска и кроме того венчик крючочков из 20-24 штук. Распространение его невелико. До сих пор случаи заражения этим солитером наблюдались лишь в Сербии и Каире, но зато паразиты эти встречаются обыкновенно в большом количестве у пораженного субъекта. Промежуточными хозяевами, по-видимому, являются насекомые или слизняки. Так как в Сербии дети часто едят одного белого слизняка, то у них часто наблюдается присутствие этих паразитов. Исключительно детскими паразитами являются также желтоточечный, флавопунктата, и мадагаскарские солитеры, мадагаскариенсис. Оба они в личиночной стадии пребывают у насекомых. Огуречный солитер, кукумарина, избирает своим промежуточным хозяином собак и кошек, хотя предварительно еще поселяется в их вшах, где проходит первоначальную стадию развития. Истребляя своих вшей, собаки или кошки заражаются личинками солитера, которые у них достигают зрелого состояния и производят бесчисленное множество яиц. Последние выходят наружу из кишечника и вместе с различными нечистотами пристают к шерсти животных. Здесь эти яйца поедаются в шами, которые таким образом заражаются и в свою очередь передают заразу уже в стадии финны своему хозяину. Из солитеров, паразитирующих у наших домашних животных, упомянем еще тонкошейного солитера маргината, финна которого попадается в печени жвачных животных и свиней, но у человека встречается лишь как исключение. Наконец, специальным паразитом наших кошек является толстошейный или кошачий солитер, которым кошка заражается от мышей, а у собаки, почти у каждой, можно встретить обыкновенного собачьего солитера – серрата. Цепень мозговик – коэнурус, который производит известную овечью болезнь вертячку – Интересен тем, что финна его путем почкования превращается в большую пузырчатую глисту, из которой развивается разом множество зародышей. ЛЗ – несколько сотен головок. Пузырь этот развивается обыкновенно в мозгу, чем и причиняется вертячка, которая обыкновенно заканчивается смертью животного. Чтобы препятствовать распространению этого паразита, следует головы павших от этой болезни овец уничтожать или, по крайней мере, устранять доступ к ним собак, которые обыкновенно являются переносчиками паразитов. Одним из самых опасных для человека паразитов является эхинокок, который в зрелом состоянии живет у собаки и достигает всего 4 мм в длину. Главнейшее его отличие от других солитеров заключается в том, что уже третий его сегмент достигает зрелого состояния и по величине равняется всему остальному телу. Наоборот, пузырчатая форма этого паразита обитает у человека и приносит ему огромный вред, нередко даже причиняет смерть. Яйца эхинокока – В большом количестве выходят вместе с извержением собаки и при некоторой неопрятности легко могут попасть в желудок человека. Очень часто достаточно бывает погладить собаку, у которой на шерсти много таких яичек, и затем, не вымыв тщательно рук, взяться за пищу, чтобы заражение этим опасным паразитом уже совершилось. Попав в желудок, яйца эхинококка развиваются, Зародыши начинают странствовать по телу, в особенности в печени, в легких, в мозгу и многих других органах, причиняя сильные страдания. финна эхинокока так же, как и у предыдущей формы, способна размножаться почкованием, так что пузырчатая глиста достигает весьма значительных размеров, даже с детскую голову. К червям, развивающимся по второму типу, то есть в воде, принадлежит широкой или человеческой лентец, ботриоцепалус, латус, самый длинный из всех ленточных червей, так как достигает до 8 метров в длину и состоит из 3000-4000 члеников, голова его несколько сплющена и имеет два больших присоска. Финна этой глисты живет у рыб, в особенности у налимов и щук. Наиболее распространен этот паразит у обитателей Балтийского побережья и в Швейцарии, около озер Женевского, Невшательского и других. Развитие этого лентеца, как уже раньше описано, происходит первоначально в воде, где зародыш поселяется на какой-нибудь рыбе или предварительно еще на более мелком водном животном, например, на рачке, или маленькой рыбки, после того, как этот первый хозяин станет добычей более крупной рыбы, у последней развивается пузырчатая афинна, а если ее съест человек, то у него солитер достигает полного развития. Интересен еще ремнец Лигула симплиссисима, который паразитирует в небольших рыбах, чаще всего у плотвы. Каждый паразит длиной до 30 мм, но их скопляется во внутренности рыбы иногда штук по 15, так что брюхо плотицы кажется раздутым. Английские и ирландские рыбаки выбрасывают таких рыбок, заражение которых нетрудно заметить снаружи, но в некоторых местностях Италии бедняки с аппетитом поедают таких рыб, не брезгуя, и паразитами, Считай их как бы особым видом макарон.